Глава тридцать первая. «Я им сказала, что мы придем, но они ничего не ответили». «Это нормально?» «Да», — кивнула девочка, все еще не сильно радуясь моему решению. «Они следят за цветами и травой, они присматривают за лесом, но до его обитателей им нет особого дела, энты их просто игнорируют». «Говоришь так, как будто они нас даже не заметят», — ухмыльнулся я. «Скорее всего, именно так и будет», — утвердительно кивнула маленький цветочек. «Поэтому я не понимаю, зачем туда идти». Хотел бы я на этот вопрос шуткой про гоблинов с дендрофилией ответить, но как-то язык не повернулся. Пришлось просто промолчать. Понятно, почему она хотела, чтобы мы это место обошли. «Тут просто места нет». В лесу с такими деревьями и так не очень часто встречаются полянки, где можно нашу братью разместить, а тут еще и сходняк социофобов наметился. Между деревьями на совсем уж небольшой полянке были деревья поменьше, примерно такие, какими я себе их и представлял, молчаливые, странные. Если они поговорить собрались, то нужно было бы в кучку сесть, а не стоять друг от друга на десятиметровом расстоянии. В самом деле, нелюдимые создания. Стоило моей орде на этой полянке появиться, никто из этих дендроидов даже не пошевелился. Стоят с закрытыми глазами и мирно себе покачиваются, постигая дзен. Самый низенький, метра четыре всего, стоит прямо перед нами, еще несколько справа, чуть повыше, постарше. Самый древний энд, можно сказать, сам является центром этой поляны. Сейчас весна, но листья на нем уже желтые. Он такой большой, что ему, наверное, ходить сложно. Поэтому эти парни пришли и сюда? Ладно. Самого старого оставим на десерт. По-любому этот парень тот еще крепкий орешек. Сперва с молодых начнем. Так что, нацепив на лицо добродушную рожу, я подошел к самому маленькому древню, добродушно помахав ему рукой. «Привет, дерево!» Возможно, мне показалось, но стоило мне это сказать, как цветочек на моем плече, глубокий вдох сделала. Стоящий без движения огромный куст переросток медленно открыл глаза и посмотрел на меня, также медленно шевеля губами. «Я не дерево», — прозвучал немного недовольный, невероятно скрипучий голос. «Я энд». «Черт!» Я думал, этот парень еще молод, он просто низенький старик. Голос такой, будто из его листьев еще первой гоблины на бедренные повязки делали. Впрочем, ладно. Стоило ему открыть рот и отреагировать на меня, как игра тут же началась. Ии ии, дерево говорит. привет, дерево. Четырехметровый исполин медленно повернул голову в сторону толпы. «Я не дерево», — пробасил он утробным старческим голосом. «Я энд». «Дерево энд. И -и -и. «Дерево». «Атаман». Громкий гогот смышленого даже сквозь эту толпу прорался. Возбужденный гоблин тут же подбежал ко мне, смотря на этого высокого парня. «Дерево разговаривает». «Я не дерево. Я энд!» «Ага», — кивнул я. «Что думаешь?» Хищно сощурив взгляд, я ему немного подмигнул, а тот так обильно думать стал, что даже немного вспотел. «Это... Атаман?» Выпылил тот, махая руками. растаял их в стороны, затем, оказав на древне хлопнул себя поляшком и зачем-то демонстративно облизав зубы. «Ага!» «Нага!» рявкнул я, едва его не ударив. «Как я тебя понять должен?» «Так...» «Вот что я думаю», — кивнул я. «Можем начать с малого». Вытянув руки, я расположил обе ладони горизонтально, параллельно земле, визуально составив левую ладонь с головой Энта и правую с его корнями. это всратый глазомер получился. А затем демонстративно и наотмашь прочертил линию прямо по центру этого Энта, опуская руки. «Ноги ему отрежем», — невозмутимо сказал я, толкая плечом моего братца. «По пояс отрезаем короче, а затем на вагон посадим. Руки у него довольно длинные. Давай туда пару магазинов на тысячи, десять патронов собачим. Пальцы тоже отрезать можем. Десять стволов будет. Такая турель классная выйдет. С автоматическим наведением. Кайф!» Глубокомысленно крякнул мой такой же больной на голову дружок. Медленно положил руку себе на подбородок и несколько раз самозабвенно кивнул с деловой рожей. «Вы! Вы! Вы! Вы!» Не успел закончить, как навигатор на моем плече так сильно тарахтеть стал, словно я только что на лишение прав накатал. Сроком на сто лет, не меньше. «Вы же обещали никого не убивать!» Звизгнула маленький цветочек, едва не вцепившись мне в рожу своими кулачками. сестрёнка. — сказал смышленый, очевидно, не понимая ее истерики. — Зачем убивать? — Да, в самом деле, — кивнул я. — Он же дерево. Точно жив будет? Да и турель без автонаведения нам нахрен не упала. — Но вы же обещали! — вновь запротестовала наш навигатор, едва не начав плакать. В то же время четырехметровая заготовка под высокотехнологичную турель медленно повернулась в нашу сторону, выпучив глаза от раздражения Я не дерево. Я энд. Да тебе ж хуже. Выплюнул я, отвернувшись в сторону. Э -э -э -э -э. Дерево, дерево? Дерево говорит. Я не дерево. Я энд. Дерево говорит не дерево. Э -э -э. Дерево не энд. Я энд. Так, вернувшись к нашим баранам, Я снова немного пнул моего смышленого друга. Может, просто ему сердцевину выдолбим, посадим туда гобоватого. Будет как в скафандре с режимом автопилота и непрекращающейся войны, а? у Яростный протест со стороны навигатора стал еще громче. Не надо никого долбить! Тсс! Скривился я, снова отвернувшись в сторону. и дерево. и я не дерево. Я энд. Энд говорит дерево. Uh -huh. Не дерево. Энд. Выдохнул я, отойдя немного в сторонку и посмотрев на других деревянных парней, которые как-то с опаской в нашу сторону поглядывать начали. Так. А затем, обернувшись назад еще несколько секунд, наблюдал картину: банда кретинов задалбывает дерево, а оно энд а затем снова обратился к смышленому. «Пойдем тогда, что ли? Хоть еды какой-нибудь поищем. Жрать охота». «Ого».